Я уже встал. «Перестань, прошу тебя», — сказал он огорченно, и я снова сел. «Сядь и ты, пожалуйста», — сказал я. «Пожалуйста, сядь. Я страшно нервничаю, когда ты стоишь». Он сел, налил себе минеральной воды и растерянно посмотрел на меня. «Не пойму тебя никак», — сказал он. «Дай же мне ясный ответ. Я оплачу твои занятия где хочешь». В Лондоне, в Париже, в Брюсселе, все равно. Чем лучше, тем лучше. Нет, устало, сказал я. Тут чем лучше, тем хуже. Никакие занятия мне не помогут. Мне нужно только работать. Я уже учился. И в 13, и в 14 лет. Я до 21 года учился. Вы этого только не замечали. И если Геннехольм думает, что мне еще есть чему учиться, так он глупее, чем я предполагал. Он специалист, — сказал отец. Лучшего я не знаю. Да у нас лучшего и нет, — сказал я. Но он специалист и только. Он разбирается в театре, в трагедии, в комедии дель-арте, просто в комедии, в пантомиме. Но ты посмотри, какой скверный комедиант он сам!» когда он вдруг является в лиловых рубашках с черной шелковой бабочкой. Любой дилетант постеснялся бы. То, что критики критикуют, еще не самое в них скверное. Скверно то, что они по отношению к себе лишены всякого чувства юмора, всякой самокритики. Вот что неприятно. Конечно, он безусловный специалист. Но неужели он думает, что после шести лет на сцене Мне еще надо учиться. Какая чепуха! — Значит, деньги тебе не нужны? — спросил отец. В его голосе звучало какое-то облегчение. Мне это показалось подозрительным. Наоборот, — сказал я, — деньги мне очень нужны. А что ты будешь делать? Опять выступать при такой ситуации? — Какой такой ситуации? Ну, как же, смущенно сказал он. Сам знаешь, что о тебе писали? Писали? Сказал я. Да я три месяца выступал только в провинции. Но я все собрал, сказал он. Я проработал эти рецензии с Генна-Хольмом. Фу, черт, сказал я. И сколько же ты ему за это заплатил? Он покраснел. Перестань, пожалуйста, сказал он. Так что же ты намерен делать? Тренироваться, — сказал я. Работать полгода, год, не знаю. Где? Тут, — сказал я. А где же еще? Он с трудом попытался скрыть испуг. Нет, я вам надоедать не буду и компрометировать вас не стану. Я даже на ваши журфиксы не приду, — сказал я. Он покраснел. Раза два я заходил на их журфиксы просто так, как гость, не лично к ним. Я там пил коктейли, ел оливки, выпивал чаю и, уходя, так открыто прятал в карман их сигареты, что лакеи, заметив это, краснели и отворачивались. — Брось, — сказал отец. Он поерзал в кресле. Видно, ему очень хотелось встать и подойти к окну, но он только опустил глаза и сказал — Мне было бы больше по душе, если бы ты выбрал наиболее верный путь, как советует Ген Хольм. Мне гораздо труднее финансировать что-то неопределенное. Но разве ты ничего не скопил? Ведь ты, должно быть, неплохо зарабатывал все эти годы. — Ни одного пфенига я не скопил, — сказал я, — у меня есть одна... «Одна единственная марка!» Я вынул эту марку из кармана и показал ему. Он в самом деле наклонился и стал ее рассматривать как редкое насекомое. «Мне трудно в это поверить», — сказал он. «Во всяком случае, я не воспитал тебя мотом». «Сколько же тебе нужно ежемесячно? Как ты себе представляешь?» У меня забилось сердце. Никогда бы я не поверил, что он захочет мне так вот непосредственно помочь. Я прикинул. Мне надо немного и немало, но так...